Вот цифры. 83,6 кг вес первого. 508,3 кг вес второго. 1327 кг вес третьего спутника. Великая роль автоматов в космосе. Они уже сообщили огромное количество ценнейшей для науки информации. Многое теперь стало ясным для учёных много твоено поставлено на службу человеку но всё же только он человек на пилотируемых околоземных и межпланетных кораблях в состоянии до конца разгадать все тайны околосолнечного пространства человек должен освоить космос летать и работать в нём так же надёжно как летает он в атмосфере и верхних слоях стратосферы с начала 60-х годов учёные пришли к выводу о том, что в космос должен лететь лётчик-профессионал. Почему именно лётчик, а не представитель какой-либо другой профессии? Ответ на этот вопрос вкратце сводится к следующему. Космонавт это человек деятельности, в котором в процессе полёта протекает в необычных условиях, оказывающих на его организм сильные нагрузки, нередко близкие к предельно переносимым. Любой космический полёт является сложным научно-техническим экспериментом, требующим от космонавта, кроме безукоризненного здоровья, глубоких знаний в различных областях науки и техники, наличия опыта и навыков исследовательской работы. Человек, находящийся на борту космического аппарата, не мог бы пассажиром. Наиболее ответственные действия в полёте, особенно в неожиданно сложившихся обстановке, должны быть выполнены человеком, которому надо уметь активно вмешиваться в управление космическим кораблем, выполнять целый комплекс задач исследователя-первооткрывателя. Космонавт должен хорошо переносить все неблагоприятные условия полета и все весьма интенсивные физические нагрузки, мужественно и хладнокровно преодолевать психологические барьеры, смело и разумно действовать в аварийных ситуациях. Профессия лётчика-истребителя более всего способствует формированию этих качеств, которыми должен обладать космонавт. В ходе космического полёта на космонавта воздействуют такие факторы, как перегрузка, невесомость, угловые ускорения, вибрации, шум, большая скорость, высота полёта и многое другое. С этими факторами лётчик-истребитель сталкивается чаще всего по роду своей профессиональной деятельности. Выполняя на самолёте различные эволюции, связанные с большими, часто переменными по величине и направлению перегрузками и угловыми ускорениями, лётчик-истребитель обретает устойчивые способности правильно ориентироваться, совершать точные и координированные движения, вести наблюдения за землёй и приборами, оценивать воздушную обстановку, подавлять иллюзионные представления о пространственном положении, переносить кратковременную невесомость и ряд других качеств. Лётчик-истребитель зачастую сталкивается с ситуациями, вызывающими большое эмоционально-волевое напряжение, требующими быстроты и точности реакции, смелости, находчивости и целеустремлённости. Лётчики-истребители умеют отлично обращаться со средствами радиосвязи, знают технику пилотажно-навигационное оборудование, радиоэлектронные приборы и являются парашютистами. Словом, профессии лётчика-истребителя и космонавта имеют много общего. И не случайно отбор кандидатов в первые космонавты был произведён из лётчиков-истребителей. Вместе с тем учёные пришли к выводу, что далеко не каждый лётчик-истребитель может стать космонавтом. Нужен тщательный отбор, глубокое изучение индивидуальных черт и особенностей каждого кандидата. Как же практически конкретно осуществлялись сбор кандидатов в космонавты и их подготовка к космическим полётам у нас. Этому делу я посвятил уже больше 12 лет жизни учёбы, работы. Опять, как и в годы войны при формировании дивизии, а потом корпуса, вновь пришлось начинать с азов. Только тогда, пожалуй, легче было имелись штаты, по которым требовалось подбирать кадры, получать материальную часть и всё прочее. Имелся опыт у других командиров, раньше меня формировавших новые соединения.